Глава шестая «Как ты играла! Какие речи! А твой тост! Я сам чуть было не прослезился, честное слово, и чуть было не поверил в твою искренность!» Даррен перешагнул порог нашей спальни и, растягивая ворот рубашки, направился в сторону ширмы для переодевания. «И не надейся, мое сердце надежно заперто!» Я скинула туфли и рухнула в кресло без сил. Рада, что тебе все понравилось. Надо сказать, что выступать на публику намного труднее, чем я представляла себе раньше. Теперь к актрисам столичного театра драмы я прониклась большим уважением. Улыбаться, смеяться, отвечать на пропитанные ядом комментарии, как ни в чем не бывало, И пытаться показаться тем, кем ты не являешься, — сложная работа. Да еще Нейтан с его бумажками. Даррен пока не знал о его появлении на приеме. Времени не было рассказать, когда повсюду глаза и уши. А сейчас я не знала, с чего начать. Прекрасный был вечер. Но не менее прекрасно, что он наконец-таки подошел к концу. Рубашка супруга повисла на ширме. «Чем меньше я вижу лица своих бесчисленных родственников, тем лучше я к ним отношусь. Знаешь, кто мой самый любимый родственник?» Вопрос явно был с подвохом, потому как все присутствующие на приеме родственники получили весьма нелестные комментарии от супруга. «И заслуженно, надо сказать». Каждый норовил ужалить побольнее, завуалированно наговаривая гадости, а затем оторвать кусок потолще от ближнего своего. «Видимо, и правду», — пишут в пособиях, — «драконам интересно лишь золото». Теряюсь в догадках, но точно не Рейнар, тетушка Клариса и дядя Нойром. Я прикрыла веки и откинулась на спинку кресла. «Эта троица занимает отдельное место в моем сердце». Супруг усмехнулся. «Мой любимец, дядя Хеймер, брат моей покойной матушки. Кажется, его не было на празднике. Да и я не слышала его имени прежде». «Вот именно», — радостно отозвался Даррен. «Он не посещает эти глупые мероприятия по сбору сплетен». Зато шлет поздравительные открытки по праздникам и переводит деньги на мой счёт в банке. А я отвечаю ему взаимностью. Например, не прибыл на его 73-й день рождения, на который он меня и не приглашал. Однако, какая трогательная семейная традиция. А я-то думала, что у нас семья со странностями. Но нам было далеко до Бернсов. Максимум, что могло произойти у нас, дядя Теймор забудет мое имя, а также упустит тот момент, что бумаги о разрыве помолвки не подписаны. И теперь вся наша афера под угрозой. проклятия. А теперь, рассказывая, что тебя гложет с того момента, как твои подружки с тобой пообщались, ты хмуришь брови и кусаешь нижнюю губу. Даррен вышел из-за ширмы, облаченной лишь брюки. И выглядел он весьма впечатляюще. Под загорелой кожей, как под тонким полотном, виднелись мышцы, будто выточенные из камня искусственным скульптором. На левом плече, у самой шеи, виднелась тонкая белесая полоска шрама. На груди, на тонкой цепочке, смогла разглядеть небольшой круглый амулет с красным камнем. Ой, я поймала себя на мысли, что разглядывая его непозволительно долго, поспешно отвела взгляд, ощущая, как вся кровь прилила к щекам. Что, ой, Даррен, ничуть не смущаясь, направился к тележке с едой, выставленной у двери, а затем подхватил с нее под нос, и вновь развернулся ко мне лицом. «Ты никогда не видела мужчину без рубашки?» Причем здесь это?» — я фыркнула. «Мы же договаривались». «Договаривались о том, что никто не должен заподозрить наш обман». Даррен поставил блюдо с закусками на кофейный столик рядом со мной. «Угощайся. Ты за весь вечер ничего не съела». Поймала себя на мысли, что супруг прав. Но было совершенно не до еды весь вечер. Зато сейчас желудок напомнил о себе. Мы договаривались, что никаких обнаженных подробностей. Я подхватила кусочек запеченного мяса на хлебе и с удовольствием положила его в рот. Тут Даран рассмеялся и по-мальчишески взъерошил себе волосы а если мой дядя нойрам а я уверен что мы с ним еще увидимся так вот если он начнет задавать вопросы то ты точно должна знать что у меня на левом плече родимое пятно а на плече вот здесь он ткнул в тонкую белую полоску шрам который я получил в схватке с мантикорой чем же ты ей насолил мантикоры никогда первыми не бросаются Да и драконами они не питаются. «Верно. Просто я, хм, потревожил ее котенка». Даррен коротко пояснил, а затем посерьезнел. Но мы ушли от темы. Что произошло на приеме? И правда, пора было поделиться нашей общей проблемой. Не знаю даже, как все это рассказать. В общем, я встретилась с Нейтаном выпалила и заметила, как тут же помрачнел Даррен. «Только не говори, что этот жалкий болотный хмырь решил тебя вернуть, и ты расторгаешь нашу взаимовыгодную сделку!» Даррен брезгливо поморщился. «О, как тебе в голову такое пришло!» «Нет, конечно!» — я мотнула головой. «Дело в том, что помолвку на бумаге мой дядя и Нейт так и не расторгли!» о чем Нейт мне и поспешил сообщить. Об этом догадался Рейнер и предлагает золото в обмен на эти самые бумаги, потому что если документ отправится в канцелярию, то наш брак будет считаться недействительным. И вот сумма, которую он просит. Выложила смятый листик на столик. На мгновение в комнате повисла тишина. Супруг... Сидел напротив с непроницаемым лицом, сверля взглядом клочок бумаги. Но следом резко поднялся с кресла, подхватил рубашку с пиджаком с ширмы и молча направился в сторону балконной двери. Дарен, что ты делаешь?» Подскочила с кресла и бросилась к супругу. Дверь балкона резко распахнулась, и меня обдала порывом ледяного ветра. «Со мной, значит, этот жалкий слезняк побоялся решать вопросы. К тебе пришел!» В голосе мужчины звенела угроза. «Пора научить его этикету и правилам приличия!» Секунда, и меня ослепила яркой огненной вспышкой. Моргнула раз, второй и тут же различила прямо перед собой на том самом месте, где стоял Даррен, огромного бронзового дракона. Он занимал почти все пространство заснеженного балкона. Дракон издал протяжный рев и, взмахнув крыльями, устремился в темное ночное небо, подняв снежный вихрь.